Отпуск или ремонт? Когда женщина решает, что ей пора бы съездить в отпуск? Да почти всегда. Каждый вечер после тяжелого рабочего дня, каждое утро после ночного недосыпа, после каждой неудачной встречи, в процессе каждой ссоры. Всегда. Потому что отпуск – это время, которое можно потратить на себя. А это значит, что много его быть не может. В этой ситуации все кажется довольно простым и понятным. Хочет дома в отпуск? Пусть едет с мужчиной или с мамой или подружкой, неважно. Но, конечно же, есть «но». Вряд ли за пару строк вы успели забыть, что в отпуск барышням хочется всегда, а такого себе не могут позволить либо кошельки их или мужей, либо элементарно наличие свободных дней. В таком случае логично было бы не отказаться от отпуска, а перенести его на пару месяцев вперед, на более удобный период. Но тут... В спор вступает внутренняя дура. Она уверена, лучшего момента для отпуска не бывает никогда. И если уже сейчас она не может позволить себе съездить отдохнуть, что же будет с ней дальше? Домоседство? Кухня? Телевизор и диван? Боже! Это я, конечно, несколько преувеличиваю. Так себя ведут только избранные внутренние дуры, чьи хозяйки не привыкли себе ни в чем отказывать, и у которых отпуск бывает чуть ли не чаще, чем выходные. А мы живем в России, тут каждый второй день выходной. Хотя исправлюсь, не второй, просто каждый. Но большая часть девушек все-таки привыкла к однообразному или двухразовому отдыху в год. Как правило, первый выпадает на поездку к родственникам, а вот во время второго для женщины открываются все двери, и кажется, что вот сейчас-то она может отдохнуть по-настоящему. Она поедет с любимым человеком или человеками. В страну, где ее никто не знает, где можно купаться, пить экзотические напитки в прикуску с санкционными продуктами, бегать босиком по песку и быть настолько счастливой, насколько это вообще возможно, даже чуточку больше. Вы закрыли глаза? Нарисовали себе картину, где вы в самом желанном краю мира делаете то, чего вам так не хватает в будничной жизни, чувствуете дуновение любви к миру, и заботы мира о вас. А теперь хоба! И все это резко прерывается фразой. Слушай, может, в этом году никуда не поедем? Давай лучше ремонт сделаем. Как ощущения? Впервые в жизни, наверное, можно реально понять, что чувствует внутренняя дура. Она, между прочим, тоже устает от своих внутренних дел и тоже, не меньше женщины, мечтает о долгожданном и невероятном отпуске. А тут тебе «Здравствуйте, ремонт». Вот не было печали. И что делает дура? Конечно же, скандал! Разве может он, этот заядлый любитель тепла и уюта, понять, как здорово путешествовать? Как круто открывать новые страны, испытывать ни с чем не сравнимые эмоции, и как это все рядом не стоит с разрушительностью ремонта? Нет-нет, выбор однозначен. Пока квартира не развалилась на части, выбор будет падать на отдых. Он же такой бывает всего лишь раз, раз в год, и все потом непроходимая чаще из однообразных густых будней разве можно променять эмоции на практичный ремонт дура не согласна и она будет биться до последнего она не постыдится использовать и запрещенные приемы вроде убеждений в том что ярое желание поехать в отпуск обусловлено неличными хотелками а исключительно заботой о любимом мужчине ведь ему тоже так важно отвлечься и куда то уехать да и потом Из-за всего этого ежедневного напряжения они стали как-то отдаляться друг от друга. Нужно немедленно уехать и побыть вдвоем там, где нет забот и проблем. Внутренняя дура умеет быть очень изобретательной, когда ей что-то нужно. Кстати, если девушка вдруг оказывается небольшой любительницей всевозможных перемещений по стране и по миру, а наоборот тяготеет к уюту дома, не думайте, что вам повезло. Вы просто поменяетесь ролями. Это уже вы станете умолять ее поехать Хоть на недельку, хоть куда-нибудь, а ее внутренняя дура будет уверять вас, что с недоделанным ремонтом в доме даже думать об отдыхе некогда. А закончить ремонт нельзя, вы же знаете. Возможно ли найти вторую половинку, которая всегда будет поддерживать ваши идеи? Боюсь, что нет. Даже если поначалу все будет складываться ладненько, рано или поздно споры начнутся. Это же закон притяжения противоположностей. Без него бы любовь стала бы не такой весомой. Проще всего любить того, с кем легко и свободно. Вы попробуйте любить того, кого иногда и придушить охота. Любовь штука сильная и противоречие ей по душе, а иначе ей неинтересно. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру и подключите разум. Поймите по своим ощущениям и наблюдениям, что для вас нужнее сейчас – отпуск или ремонт. Идеально, когда получается сделать и то, и другое, но нередко все же приходится выбирать. Обе вещи важны, Но если в прошлом году вы ездили на море, а в детской комнате так и лежат недоклеенные обои, может, стоит сделать перерыв в отпуске и заняться домом. Кто знает, может, результат порадует вас, и вы испытаете так нужные вам эмоции. Но если вы всеми клеточками своего тела ощущаете, что вам нужно сменить обстановку, не медлите. Попробуйте донести до своего мужчины мысль, что вам просто важно уехать, а уж он об этом позаботится. Да, возможно, это будет не Доминикана, Тенерифе или Дубаи, но расслабляющий и релаксирующий отдых на берегу озера где-нибудь за городом он вам обязательно устроит. Доверьтесь ему и разговаривайте. По делу, а не просто болтайте. Совет мужчинам. Прислушайтесь к ее и своим желаниям. Возможно, ремонт – это не более чем вещь, которую надо сделать, потому что вы так решили. А кто вас надоумил и почему ремонт нужен именно сейчас, вы и сами не знаете. Просто надо – А что если выяснится, что надо совсем другое? И наоборот, ни ремонт, ни отпуск, ничего не надо. Надо только то, чего жаждет ваше сердце и сердце вашей женщины. А если сердца жаждут разного, время поискать и найти компромисс. Только не общайтесь с ней, когда ей управляет внутренняя дура. Лучше поговорите, когда дура уснет. Лишь в спокойном диалоге, без скандалов и швыряния друг в друга предметами вы сможете понять, с чего начать. С ремонта? или отпуска. А что если при разумном подходе удастся одолеть и то, и другое?